Блок написал это стихотворение после гибели летчика на комендантском поле. «И зверь с умолкшими винтами повис пугающим углом, Ищи отцветшими глазами опоры в воздухе пустом». Столыпин ответил Герасимову, что не верит, будто офицер способен на преступление. «Ничего страшного не произошло». Через два дня мацеевич разбился, выпав из самолета. Официальное заключение комиссии так объясняло причины трагедии. Лопнула диагональная растяжка, проволока попала в пропеллер, порвались растяжки, аэроплан резко качнулся вперед, и летчик вывалился наружу. Версия полиции иная. Вынужденное самоубийство в результате приговора эсеров. Впрочем, прямых доказательств, естественно, нет. Хоронил у летчика весь Петербург. Люди как будто предчувствовали наступление нового трагического времени. Погиб герой. Его смерть не могла остановить развитие прогресса. Впереди были новые потери, новые подвиги, новые достижения. Мало кто знал, что Россия уже набирала мировую высоту. Не знали а чувствовали, скорбя об утрате. Когда страна находится на том уровне развития знаний и предприимчивости, какой наблюдается в настоящее время в России, нет уже более никакой надобности в импорте чужих знаний, навыков и энергии, написал журнал «Промышленность и торговля». Поэтому Столыпин, переживший Аптекарский остров, не мог отказаться, когда узнал, что ему предстоит лететь с капитаном Мациевичем. С каким бы ужасом потом не смотрела на него семья, и какие бы упреки не раздавались из уст его жены Ольги Борисовны, он шел навстречу опасности. Не запугаете Однако вернемся в 1907 год. Перелом русской жизни касался не только внутренних дел. Хотя внешняя политика в думские годы отошла на второй план, в ней происходили большие перемены. До сих пор Россия соперничала с Англией везде, придерживалась отношений с Австро-Венгрией, имела союзный договор с Францией и добрые отношения с Германией. Через несколько лет все перемешается в Европейском доме. Англия пригасит очаги напряжения с Россией и Францией и определит для себя нового соперника – Германию. Технический прогресс расставлял новые ориентиры Создание нового типа броненосцев обесценивало старые дредноуты, подрывало морское преимущество Лондона. А Германия, недавно начавшая строить флот, имела большие возможности бороться за морское первенство с владычицей морей. «Прогресс» подарил армиям скорострельные пушки, пулеметы, аэропланы. Дал шанс тем, кто не успел в прошлом веке перекроить границы мира. Со времен покорения генералом Черняевым Коканского ханства соперничество России и Англии ощущалось повседневно. В Китае, Маньчжурии, Персии, Афганистане, Турции всюду Россия наталкивалась на английские интересы. Англичане поддерживали Японию в войне с Россией. Давно великий стратег Бисмарк говорил, что Индию не обязательно сторожить на афганской границе, проще на польской границе намекая на выгоду англо-германского союза. Однако эту пропозицию англичане никогда не принимали. Наоборот, их геополитическая идея опиралась на создание такого положения, чтобы столкнуть обеих соперниц, Германию и Россию. Если вспомнить Крымскую войну, Турецкую за освобождение Болгарии, то мы тоже увидим Англию в числе российских противников. Однако, начиная с 1906 года, традиционная антирусская политика Лондона изменилась. Завязались переговоры об урегулировании спорных вопросов в Азии. Несмотря на то, что подчин принадлежал Англии, русская интеллигенция восприняла начавшийся процесс как инициативу официального Петербурга. Идея сближения с Англией быстро стала популярной, ибо связывалась с предполагаемой либерализацией. Тотчас же, же газеты забыли об исторической англо-русской борьбе, стали петь новые песни. Казалось, переговоры о Тибете, Персии и Афганистане должны укрепить наше положение в этих странах. До японии.